Волшебный Оби. У знатного богатого самурая была дочь. Звали её Хана. У мусме Ханы были красивые чёрные глаза, блестящие волосы и тонкий нежный голосок. У мусме Ханы была добрая душа. И про неё сложилась в Японии дивная сказка. Я слышала эту сказку от старого седого орла, который прилетал на скалу близ священной горы Фудзияма, расположенной неподалёку от большого японского города. Старый седой орёл часто прилетал на голую скалу у берега моря и рассказывал сказки. И вот, в последний раз он рассказал о девушке Хане, дочери самурая. Я запомнила сказку старого седого орла и от слова до слова передам её вам. Мусмехе Хане было 15 лет. Только 15. Когда ей исполнится 16, отец её, знатный самурай, придёт в её зару, в большую, тёплую зару, так называется по-японски комната. И по принятому в Японии обычаю принесёт ей оби. Знаете ли, что значит оби? Это пояс. Широкий шёлковый пояс, сотканный из пёстрой или розовой ткани, нежный и красивый, как восточное утро или как полоса розовой зари над сонной страной. По обоим концам пояса спускаются золотые кисти. Японские девушки придают огромное значение оби. Чем знатнее по своему происхождению мусме, тем пышнее и наряднее её оби. Красивый, пышный, с вышитыми на нём цветами, птицами и верами, он не может принадлежать простолюдинке. Те носят самые скромные пояса. Зато дочери богатых самураев, вельмож и сановников одна перед другой похваляются своими дорогими шёлковыми оби. И чем знатнее, чем важнее японская девушка, тем роскошнее и богаче её оби. Он говорит о знатности, о почётной должности её предков. и о близости их к трону самого Микада, японского императора. Мусме-хана давно мечтала о таком оби. Он должен был быть нежно-розовый, как отблеск солнца в час восхода на голубой поверхности моря. Он должен был быть воздушный и лёгкий, как вздох лотоса, и мягкий-мягкий, как лепесток царственной хризантемы. самого любимого в Японии растения. Мусме Хана надеялась, что у неё будет именно такой пояс. Её отец был очень знатный и богатый человек, и дочь его может носить только роскошный и дорогой оби. Каждый раз при разговоре о Бобби Хана напоминала отцу о том, что она желает иметь пояс, разве только немногом хуже, нежели у обе самой императрицы. Прошёл год. Море вздулось и потемнело, потом успокоилось и к весне снова стало тихим, кротким и красивым. Лотосы зацвели в долинах, белые и прозрачно-нежные, как щёчки красавиц. Мусме-хане исполнилось шестнадцать лет. С первым солнечным лучом в её зару вошёл отец и подал ей что-то тщательно завёрнутое в розовую бумагу. «Оби, — Оби, оби! — вскричала хана и быстро стала развертывать принесённый подарок. О, она не сомневалась, что обе, принесённые ей отцом, будут роскошнее, красивее и богаче всех тех, которые ей доводилось видеть на её подругах. И что же? Вместо ожидаемого, нарядного подарка она увидела совсем простой, тёмный пояс, которым обвязывают простолюдинки свои скромные платья. Мало того, этот пояс был сделан из старого шёлка, располси от старости в нескольких местах и походил скорее на грязную тряпицу, которую поясывают самые бедные японки в свои будничные кириману. Что же это? Ты смеёшься надо мной, отец? вскричала она, заливаясь слезами. Но знатный самурай только усмехнулся себе в усы. Взял оби в руки, обмотал им роскошное шёлковое киремано дочери и сказал: "Не смотри, что подарок мой прост и скромен, дочка. У этого оби есть чудодейственная сила. Пока ты носишь его и не стыдишься его убогого вида, до тех пор он будет твоим верным слугою". Стоит тебе только обернуть конец этого скромного obi через большой палец, как всё, что тебе захочется, исполнится в миг. Этот пояс достался твоей матери от волшебницы Суато, которая была её воспитательницей и покровительницей. Но помни, В первую же минуту, как только ты застыдишься своего скромного оби и пожелаешь иметь вместо него блестящий и нарядный, он мигом потеряет свою чудодейственную силу и окажется простой, нигодной тряпкой. Поняла меня, дочка? Ханна поняла отлично всё, что ей сказал отец. Ханна была умная и понятливая девушка. Теперь она уже не горевала больше. У неё было несчерпаемое богатство в руках, и она была счастлива вполне. Спустя несколько дней целая толпа весёлых, свеженьких мусме собралась на берег моря. Они собирали красивые раковины и украшали зелёными водорослями свои чёрные головки. На них были цветные, пёстрые киримано и самые роскошные оби, какие можно встретить только в Японии, потому что все эти розовые девушки были дочерьми самых знатных сановников Данипона, как называется японская страна. У одной только мусме ханы был её скромный, ветхий, бедный пояс поверх нарядного киримано. Слушай, Хана, обратилась к девушке, хорошенькая дочь важного сановника. Ты выглядишь в этом старом, грязном, поношенном поясе настоящей нищенкой. Сними его и брось в воду. Зачем ты надела эту дрянную тряпку? Вскричала красавица, белая хризантема, племянница одного знатного полководца. Мусь смехана обеднила, надела какую-то тряпку вместо оби. Мусме хана забыла, что ей, дочери сановника, нельзя носить такой пояс Мусме хана большая дурочка, если не знает этого Задорно проговорила розовый лотос, дальняя родственница самого Микада О, это было уже слишком Как всякая японка, хана гордилась своим происхождением Подобных насмешек она вынести не могла Она окинула своих подруг презрительным взглядом и приказала им громким властным голосом: "Сложите все собранные вами раковины на берегу и смотрите, что будет с ними". Розовые мусне недоверчиво покачали своими хорошенькими головками, но послушно уложили все найденные ими раковины на песок и отошли в сторонку, тихо шушукаясь между собою. Хана незаметно обернула кончик своего obi вокруг пальчика левой руки, и о чудо! Маленькие разноцветные раковинки мигом превратились в золотые, ярко горевшие в лучах солнца червонцы. Возьмите эти червонцы и поделите их между собою, произнесла надменна Хана и отошла от подруг с видом владетельной королевы. Розовые мусме стали подбирать червонцы, кидая зависливые взгляды на уходившую Хану. Они решили, что перед ними не простая японская мусме, а могучая волшебница. Было утро, золотое утро востока. Солнце радостно купалось, как безбеспечный ребёнок, в хрустальных водах синего океана. Мусме-хана шла по тропинке между двумя засеянными рисом полосами поля. За ней ушла огромная толпа ее подруг. С тех пор, как они узнали могущество ханы, они уже ни на шаг не отставали от нее. Хана была богата, хана была знатна, хана обладала чудодейственной силой. Люди богатства и знатность ставят выше всего. И не мудрено поэтому, что за мусмеханой шли теперь целые толпы её сверстниц. Они шли широкими полями, сожжёнными солнцем. Это были голые поля, на которых уже ничто не произрастало. Неурожай свирепствовал в стране, и жёлтые, сожжённые солнцем поля не производили ни одного колоса. розовым, смеющимся мусме, то и дело попадались на встречу голодные, оборванные, озлобленные от нищеты люди. Они кричали грубыми голосами: "Вы, дети знатных богачей, подайте нам на хлеб! Мы умираем с голода". У ханы было доброе сердце и чуткая душа. Чуткая душа была у мусме ханы. Она раздала все червонцы, которые имела, голодным озлобленным людям. И когда у неё не осталось ни одной иены, она тихонько обернула кончик своего чёрного obi вокруг пальца, и в миг жёлтые поля покрылись спелым рисом, который у японцев составляет главную пищу. Его было так много, что им можно было накормить досыта самую огромную страну. Голодные люди бросились было собирать посевы, но силы их изменили. Тощие тела, измождённые голодом, не могли двигаться, слабые руки не могли работать. Тогда они с угрожающими криками и с поднятыми кулаками кинулись к хане. "Ты колдунья!" кричали они. "Ты злая волшебница!" Ты дала нам пищу, чтобы раздразить нас, а собрать мы её не можем. У нас нет сил на это. Мы тебя убьём. У них были такие злые, свирепые лица, а глаза их сверкали такой ненавистью и злобой, что розовые мусме разбежались в страхе, и Хана осталась одна. Ничуть не смущаясь, она снова обернула кончик obi вокруг своего розового пальчика. И что же? Целая толпа невольников появилась среди рисового поля. Они мигом срезали жатву и, собрав в снопы, понесли с поля. Теперь уже ни счастная, ни голодающая не бронили хану, не угрожали ей. Светлая богиня Кваннан кричали они: "Смилуйся над нею, помогите ей добрые духи во всех её делах". И они стремительно кинулись следом за невольниками, уносившими рис. Хана осталась одна. И вдруг до слуха Ханы долетел звук песни, сладкий, как сон. Молоденькая мусме замерла на месте. Восторг наполнил ее душу. Вся она превратилась в слух. Звуки неслись из соседней рощи, лежавшей недалеко от того места, где она находилась. Хана долго стояла без движения, пораженная, очарованная дивной песнью. От песни веяло то тихим, ласковым плеском волны, то шепотом лотосовых полей, то звуками сладкой шея. любимого музыкального инструмента японцев. Молоденькая мусме кинулась в рощу и остановилась изумлённая перед огромным столетним деревом, у корней которого сидел красивый юноша в бедной одежде бродячего певца. Он-то и пел так сладко, что можно было невольно заслушаться его песни. Здравствуй, юноша! произнесла Хана, глядя во все глаза на певца. "Здравствуй, красавица Мусме." отвечал тот приветливо. "Что ты поёшь здесь один?" снова спросила Хана. "Я слогаю ту песню, которую я буду петь во дворце Микада в день большого праздника." отвечал он. "Ты знаешь, Пригоженькая Мусме, что наш великий Микадо и повелитель хочет женить своего сына, наследника престола. В следующей новолунии во дворце Микадо соберутся все знатнейшие красавицы Дай-Ниппона, и между ними принц выберет себе супругу. Этой счастливице я должен буду пропеть хвалебную песнь. «О, благодарю тебя, певец!» — вскричала хана. «О, благодарю тебя, певец!» «Благодарю заранее, ведь Микада выберет сыну в жены меня и только меня!» Голубые глаза певца блеснули насмешкой. Он весело рассмеялся и вскричал. «Слов нет, что ты очень хорошенькая, Мусме!» «Но во дворец Микада проникнут только те девушки, у которых будут самые роскошные оби, то есть самая знатная Мусме!» «И я буду среди них!» «Ты увидишь это!» — скричала хана. Но певец только недоверчиво покачал головою. Мусме хана полюбилась ему сразу за ее красоту, но он вовсе не подозревал, что перед ним находится девушка очень знатного рода и при том обладающая такой чудодейственной силой. Он все качал головою и чуть посмеивался румяными устами. А хана говорила, «Я сорву сейчас цветок жёлтой хризантемы и отдам тебе. Жёлтая хризантема превратится в алую, как кровь, лишь только войду во дворец Микаде. По этой хризантеме ты меня узнаешь. А теперь скажи, как зовут тебя, певец? «Меня зовут Иеру», — произнёс он, любуясь ею. «До свидания, Иеру». произнесла хана, «До свидания во дворце Микадо!» «Прощай, пригожая Мусме!» Она ушла, а Иеру все смотрел туда, где она скрылась. Она показалась ему лучом солнца, и песня не шла ему больше на ум. В первое новолуние во дворце Микадо собралась большая толпа знатнейших красавиц. В первое новолуние во дворце Микадо собралась большая толпа знатнейших красавиц. Хана, стоя у дворца, видела, как бостроногий джины рикши примчали нарядные бархатные коляски, из которых выскакивали весёлые как птички, нарядные красавицы. Стражи проводили их во дворец, там встречали их знатные сановники и отводили в тронный зал, где приветствовали красавиц сам Микада и его сын. Хана тоже хотела проникнуть во дворец. Но суровая стража не пустила туда девушку. У Мусме-ханы был бедный, простенький оби, а простой оби мог быть только у простолюдинок. Тогда хана осторожно навернула на пальчик свой простенький оби, и вот перед удивленными сторожами очутилась около дюжины златокудрых пажей. Около десятка трубачей и алибарчиков и целая свита слуг. Все они толпились вокруг ханы, на которой мигом ощутилась роскошное, всё затканное драгоценными камнями платье невиданной красоты. Драгоценная корона венчала её голову, и только один тёмный простенький оби по-прежнему оставался без изменения, портя весь ее богатый наряд. Но никто уже не обращал внимания на скромный оби, когда важная, знатная красавица, окруженная блестящей свитой, потребовала впуска во дворец. Стража с низкими поклонами пропустила хану, и через минуту она предстала перед лицом Микада и его сына. Певец Иеру был уже здесь. Но хана и не взглянула даже на бедного певца. Шепот восторга, вызванный ее появлением, совсем оглушил ее. Да и Иеру вряд ли признал бы в этой великолепной принцессе хорошенькую мусме, которую он встретил недавно. И если бы желтая хризантема, приколотая у его груди, не превратилась вдруг в алую, он никогда бы не узнал ханы. Откуда эта дивная красавица? произнёс сын Микаде. Это, наверное, очень знатная принцесса. Я хочу выбрать её в жёны. Микаде одобрительно кивнул сыну. Принц взял за руку хану, посадил её рядом с собою среди общего гула одобрения и восторга. Микад дал знак певцу, чтобы тот спел свою хвалебную песнь в честь избранницы принца. И бедный Иеру, задыхаясь от горя, потому что он успел полюбить Хану и желал иметь её своей женой, начал свою хвалебную песнь. Он восторгался красотою Ханы, хвалил её дивный наряд и роскошную свиту. сравнивал её очи с ночными звёздами, её нежную кожу с лепестком лотоса, её уста с кровавой хризантемой, её маленькие ножки с розовыми раковинами, облистящие чёрные как смоль волосы с непроницаемым глою восточных ночей. И только скромный тёмный оби не хвалил и её. Хотелось и Еру видеть свою будущую повелительницу, опоясанную пестрым роскошным оби, как и подобал ее высокому сану. И он не жалел звуков, воспевая этот воображаемый, сказочно роскошный оби, который по справедливости должен был опоясывать гибкий стан красавицы. Звуки лились, как волны, и журчали, как струи, И вздыхали как ветер, и таяли в самой глубине сердцем Усмы. Сердце Усмы под влиянием этих звуков наполнилось одним жгучим желанием получить такой обе. Она коснулась незаметно пальчиком своего пояса, и вдруг, о ужас! И исчезла нарядная свита, исчезли трубачи и летавщики, исчезли златокурые пожи и нарядное платье, и уборы. Скромно одетая Мусме-хана очутилась вместо прежней нарядной принцессы перед лицом Микада и принца. Но вместо черного старого оби ее стан опоясывал роскошный пояс самых ярких цветов. Микада и принц, видя это странное превращение, несказанно волновались. «Где твоя свита, принцесса? Где твое роскошное платье? Где твоя корона?» Вскричали они в один голос. Мусме-хана быстро схватила конец обе, чтобы одним движением вернуть себе былое величие. Но, увы, роскошный обе не имел чудодейственной силы, которой обладал ее прежний скромный поясок. Тут только вспомнила хана слова своего отца, с которыми он дарил ей чудодейственный пояс. Вспомнила и горько заплакала. — Обманщица, лгунья, ты вздумала морочить нас? Жалкая простолюдинка, разыгрывающая из себя принцессу! — вскричал разгневанный принц. — Ступай прочь, гадкая лгунья! Хана заплакала еще горше. Она поняла, что не ее лично полюбил принц, а драгоценности и пышность, которые ее окружали. Поспешными шагами двинулась она к выходу, закрыв лицо руками под градом насмешек злорадствующих гостей. Вдруг она почувствовала, что кто-то крепко-крепко держит ее за руку. Подняла голову, перед нею... Иеро. Постой. Пойдём вместе отсюда, хорошенькая мусме. Произнёс он, ласково заглядывая в её чёрные очи. Пойдём вместе. Я отведу тебя в мою зару, и ты будешь моей женой, потому что я вижу добрую душу в твоих глазах, нежное сердце в твоей улыбке. Мне не надо драгоценных уборов. Мне ты нравишься такой, как ты есть. Хочешь быть моей женой? Красавица. Хана молча, благодарно взглянула на Йеру и подала ему руку. Она не хотела задумываться над тем, как дочь знатного самурая будет женой бродячего певца. Доброта души Йеру покорила её. Эту сказку я слышала от старого седого орла, который сидел на гребне скалы близ Фудзиямы. Когда он закончил её, то прибавил тихо: "Как странны люди, как глупые люди. Старый седой орёл умнее их. Но старый седой орёл желает им счастья". Старый седой орёл желает им вечного счастья.